Глава девятнадцатая Разозлились ребята действительно не на шутку. Настолько, что потеряли остатки здравомыслия. Сам бы Илюха, окажись он на их месте, не полез бы в портал за обидчиком, подозревая нехорошие последствия такого шага. Сообразил бы, что здесь происходит что-то не то. Какой-то грузовик, Пусть переделанный в рейдер зашёл, играючи закусил девятью эсминцами, пока считающийся уже неопасным дреднот смачно хрустел, пережёвывая, оставленный для пригляду линкор. Потом этот трейдер в наглую, не стесняясь погони, отправленной на разборки, снимает с поверженного корабля остатки экипажа, а на десерт уничтожает и собственно погоню. Да так легко! что никто и сообразить ничего не успел. Ну явно же что-то не так. Илья бы придержал коней и отправил гонца за подмогой, а сам бы начал организовывать оборону. Так, на всякий пожарный случай. Однако жаги похоже, рассуждали как-то иначе. Возможно, что за такой конфуз расскажи, а не о том, что залетный рейдер Уполовинил их силы до такой степени, что теперь требуется подмога, поголовки не погладили бы. Кто поверит в такую чушь? Ведь непобедимый флот, как мух, уже передавил Орентийский союз, не встретив сколько-нибудь серьезного сопротивления и уже додавливает манти А тут один рейдер и такие потери. Вот если предоставить доказательства в виде захваченного корабля, или хотя бы его обломков, подтверждающих произошедшие события, тогда да, может и сойдет с рук, хотя по шапке так и так настучат. Надо же кого-то виноватым сделать и наказать, чтобы другим неповадно было. Да и то сказать, справиться-то с четырьмя линкорами рейдер, конечно, справился, но ведь не сам использовал подручные средства». Это говорит больше о хитрости капитана этого корабля, нежели о серьёзной угрозе с его стороны. Теперь-то ему только бежать остаётся, больше дредноутов на подрыв не предвидится, вот и намылился за сранец в бега. Только ведь от кораблей, оснащённых модулем внутрисистемных прыжков, ему никуда не деться, а один против четырёх готовых к бою линкоров ему точно не устоять. Каким бы уникальным рейдер не задумывался, Ижаги были бы правы в своих рассуждениях, если б всё так и было. Но всё-таки не всё здравомыслие они растеряли. Один линкор таки оставили в последний момент в системе. За Илюхой прошли только три из них. Это стало понятно немного позже, когда после разбивания на составной части трёх линкоров и 14 эсминцев четвёртый важный гость так и не появился. А вообще встреча получилась зрелищная. Корабли супостата стали появляться буквально сразу за тем, как рейдер вывалился в обычное пространство. Похоже, ребята до самого портала пёрли прыжками или одним большим, сходу встав на струду. Короче, парень едва успел убраться с точки прибытия, как объявились первые ласточки. Гончие, естественно. Флот Дона Гана находился в полной боевой готовности и не пропустил этот момент. Это была чистая бойня. Гончие лопались мгновенно по мере появления. Пури четко маркировала цели, а флот дружно отрабатывал по ним. Как в тире. У ребят шансов не было. Мелочь быстро кончилась. Однако ждать долго не пришлось. Да только и дубинам досталось на орехи. Когда работают три линкора до десять линейников, считай еще пара линкоров, если прикидывать мощность совокупного залпа, это уже вам не куки-пуки, а самая настоящая шапка-сомбреро которой и накрылись злые дяди. Первый линкор полыхнул после второго общего залпа, развалившись на две неровные части. Кормовая большая часть корпуса была отброшена внутренним взрывом в сторону портала, как раз на появившийся следом за первым второй корабль. Столкновение было смачным, если учитывать все еще работающие кормовые маршевые двигатели. В общем, второму прилетело ещё слаще, ну а третий так и вообще материализовался практически в куче обломков корпусов, так что почти и стрелять по нему не пришлось, так уже по инерции добавили, хотя он и сам развалился бы. Короче, не бой, а форме на скотобойне ей-богу. Завели быка бац в лоб, готов, следующий бац, готов и так далее. От силы минут шесть получилось стрельбы, и то только потому, что линкоры шли с чуть большим интервалом, а не с 15 секундным как они могут. Толком и понять ничего не успели, как всё закончилось. Капитан, адмирал на связи, доложил связист. Соединяй раз на связи. Рядом с тактической схемой появилось изображение. Донган с собственной персоной. «Чего так долго возился на той стороне?» Без предисловий хмуро поинтересовался тот. «И я вас очень рад видеть, адмирал улыбнулся Илья. «А долго так, потому что трудности возникли, пришлось решать по ходу дела». «Излагай». Да там немного всё не по плану пошло. Выяснилось, что оставленный на прикрытие дредноут ещё не был уничтожен, и рядом с ним крутился линкор, который чуть не сорвал все планы. Ну и мне пришлось немного покрутиться, корректируя их на ходу. Вообще-то за мной должны были пройти четыре линкура, а не три. Но похоже, что один оставили в последний момент у портала. Это немного осложняет дело. Согласен, что усложняет, но не согласен, что немного. Скептически ухмыльнулся собеседник. и «Если их там было 10 один вы тут сожгли, еще три мы сработали». «Итого 4 Там еще шесть должно быть. Не самый лучший расклад. Это ведь он там выходит у портала завис и будет нас встречать по одному, а потом и остальные подтянутся». «Нет, парень, надо сворачивать операцию. Хватит и того, что мы здесь накрошили. Это уже победа, если учитывать, что обошлось без потерь». «Я бы согласился с вами, адмирал» вновь улыбнулся Илюха, «если бы все было так, как вы говорите». «А что не так?» «Вообще-то там осталось не шесть, а всего один. Пока один. Но нужно торопиться. Если оставшийся линкор заподозрит неладное, он запросит подмогу. Вот тогда точно ничего не выйдет». «Не понял, как это один? Я вроде считать еще не разучился». Искренне удивился флотоводец. Куда делись остальные? Только не говори, что ты сам смог их уничтожить. А я этого не говорю. Землянин пожал плечами. Не сам, но справился. Я же сказал, дредноут выжил. Ну, если можно так сказать про те обломки. Короче, там сохранилось несколько орудийных башен и несколько человек, способных их навести в ручном режиме. Я только немного помог придержать на месте приглядывающий за руиной корабль, а дальше дамочки сами не растерялись. Этот парень, видите ли, их очень раздражал. Скакал туда-сюда, да и из своей гравитационной хлопушки лупил почём зря. Развлекался, в общем. Ну и дали ему в итоге по соплям. Я его ЭМ-торпедами притормозил, ну и вот. Ладно, допустим, а остальные продолжал изображать недоверие адмирал. Отчего остальные? Остальные жутко разозлились, да и за мной рванули. Их-то я и собирался сюда привести Вот только девчонки с Дреда запросили эвакуации, сообщив при этом, что подготовили корабль к уничтожению. Ну не бросать же их, люди как-никак. Их сняли с обломков, а я не смог упустить такую возможность, как заминированный корабль с энергетической установкой такой мощности. Уходил от преследователей так, чтобы им для эффективного выстрела по мне пришлось выйти из прыжка в непосредственной близости от дредноута. Ну и... Ты взорвал корабль? Точно так, адмирал. А чего на него смотреть? Красивый взрыв получился. Там мало что осталось от преследователей. Чуть самому не досталось. Всю энергию из накопителей пришлось слить на поддержание щита. Оставалось добить только тех, кто выжил. Вот и развлекался, пока дожидался остальных. Их-то и привёл за собой, потому и припозднился малость. Но они, видимо, решили не оголять систему полностью, или гонца просто удумали сохранить. Так что было бы неплохо поторопиться. «Неплохо», – вновь хмыкнул адмирал. Выходят, не такие уже страшные эти жаги, встречая их у портала, так и переколотить по одному можно. Ну да, вопрос только в том, будут ли они так лезть на проломы дальше. Давайте не будем совершать банальную ошибку, считая противника за дурака. Сдается мне, что так их ловить долго не получится. Они ребята, конечно, самоуверенные, но поверьте... Им и есть от чего так считать. Империя слишком большая, а подвесить у каждого портала по флоту, даже только в пограничных системах, она не сможет. Тупо кораблей не хватит. Жаги же на каждый линкор Империи могут выставить по два, а то и больше своих. Причем, что больше, это скорее всего. То, что я видел на их территории, совсем не успокаивает у них таких дубин, как грязи. Теперь давайте вспомним, что они могут использовать расширенный функционал порталов, а значит, ждать их можно абсолютно везде, хоть в самой Метрополии. А Империя только начала переоборудование флота, старого флота, заметьте. А Между тем нужно строить новый и много. Только в этом случае можно добиться паритета в вооружении. Но жаги ждать не будут, да и флот у них специфичный, они только по тактике уже переигрывают ВКС Империи. Уверен, что привычных перестрелок флотов не будет, они навяжут маневренный бой, ударили, отошли, а удары будут чувствительны Я вам сброшу картинку дредноута, сами полюбуйтесь, во что его превратили, не понеся ощутимых потерь. «Но всё же они были потери, я имею в виду», – возразил адмирал. «Были, но точно несущественные. Если бы враг ставил себе целью чисто уничтожить Дредноут, то вообще бы потерь не было. Но они хотели его захватить. Вот и потеряли несколько эсминцев и много абордажных ботов в ближней полётной зоне и на борту в живой силе. Так что потери действительно несущественные». Но правы вы в главном, адмирал. Воевать с ними можно, но думать крепко надо. Судя по твоим словам, парень, ты и есть тот смельчак, которого отправляли на разведку. Было дело, не стал скрывать землянин. Вот только я далеко не смельчак. Моего желания как бы никто и не спрашивал. Поставили задачу и вперед. Но ты же справился. «А куда было деваться? Жить-то хочется?» «Это верно. Но я такого капитана несколько по-другому представлял. Более умудрённого опытом, что ли. Постарше, в общем». «Ну, извините, что разочаровал», – развёл руками Илья. «Да нет, парень, совсем наоборот. Более того, скажу, такие шустрые капитаны, как ты, во флоте нужны, особенно в такое непростое время». «Не хочешь перейти ко мне? Я могу поспособствовать». «Вербуете?» «Почему вербую?» «Приглашаю». «Спасибо, конечно, очень польщен, но вынужден отказаться». «Причины?» «Их несколько. Первое. Прыгать из ведомства в ведомство дурной тон. Вы должны это понимать. Как говорил один выдуманный персонаж на моей родине, «меня не поймут там...» и плохо примут здесь. Военное время не до вопроса в этике. Есть и другая причина. Я свободный агент, на полном самообеспечении. Меня привлекают для исключительно разовых и деликатных акций. В остальное время я сам по себе. Это как, наемник что ли? Чуть скривился старый вояка. Видно было, что наемников он не жалует. «Нет, вернее, не совсем». «Ты меня вообще запутал, парень!» «Как бы вам объяснить?» Илья щелкнул пальцами. «Вынужденный наемник, понимаете?» «Видите ли, СБ в меня вцепилась и не хочет отпускать. Нужен я им. Опять же, я из диких, а значит, меня в случае чего не жалко. Так что у нас как бы договор. И я работаю на империю в лице СБ...» Они мне помогают информацией и ресурсами, в остальное время я свободен. Как бы то ни было, такое положение вещей меня полностью устраивает. Из диких, значит? Понятно. То есть ты считаешь, что это не твоя война? Не без этого. Но жаги и мне очень крупно нагадили. Моя девушка погибла по их вине, так что это уже и моя война. «А из какого ты мира?» «Да я и сам не знаю, адмирал. Это длинная история». «Понимаю. Хочешь найти дорогу домой?» «Вы проницательный Парень грустно улыбнулся. «А поэтому не хочешь ни во что ввязываться плотно, иначе времени на поиск не останется». Илья кивнул. «Интересный ты человек, капитан-командер». «Мне бы очень хотелось, чтобы ты был в моём флоте, но я уважаю твой выбор». «Ладно, это всё лирика. Что планируешь дальше? Надо ведь согласовать совместные действия. Ты ведь, как я уже понял, не откажешься лезть туда снова». «Нет, не откажусь, но дальше проще. Нас ждёт всего один линкор, но ждёт очень опасно. Хорошо то, что он всего один». Придётся снова рисковать, без этого не получится. Нужно организовать проход флота очень плотно, не так, как это принято в Империи, с длинными интервалами. Видели, как жаги проходили? Вот примерно так. Я пойду первым и постараюсь отвлечь внимание дубины и выжить при этом. Скорее всего, он захочет использовать гравипушку, уж больно они её любят. Гвоздят из неё надо и не надо, но вряд ли он станет стрелять сразу, так как в этом случае порталу достанется. А это может быть весьма чревато, так что по-любому даст возможность отойти и только потом будет пытаться уничтожить. Этого нам и надо. Ваш флот начинает синхронизацию спустя три минуты после меня». «На выходе я, скорее всего, уже успею отвезти дубину от портала. Вам останется только всыпать ему как следует и система наша. На какое-то время, надеюсь, нам его хватит на эвакуацию выживших». «Ммм, трудновато будет вывести всех желающих». Пожевав нижнюю губу, нахмурился Донган. «У меня только боевые корабли, а на них места не так, чтобы много». «Найдём, конечно, сколько-то, но этого ведь мало. К тебе вот должно прилично влезть. Да только и этого, боюсь, не хватит». «Вот это как раз маленькая проблема», – отмахнулся парень. «Там ведь ещё и транспортный флот государства Мар обретается. Так что корабли будут. Нужно их только взять аккуратно. Они то ли пленных грузят, то ли планетарный десант разгружают. Не суть важно Хотя лучше бы для пленных, с десантурой в возни больно много получится. Вот это очень приятные новости. Пощипать этих ублюдков давно пора. Они ведь заявили о нейтралитете, а на самом деле работают на стороне агрессора. Чем не объявление войны? Рад, что угодил. Добро, парень, работаем. Готовься сам, а я в свою очередь начну готовить флот к переходу.